Глава двадцать третья, в которой я понимаю, что такое настоящий залет, но не понимаю, почему там оказался я. Товарищ сержант государственной безопасности, а когда снег ляжет, мы прямо в нем будем мыться? Поинтересовался на свою голову Панасыча подкидыш. Впрочем, не только на свою, но и на нашу. Юморист хренов. Потому что в течение следующих пятнадцати минут, подпрыгивая на месте и делая активные физические упражнения, типа приседания, дабы не околеть от весьма уже ощутимого холода, Мы слушали лекцию о том, что Родина дала нам такой чудесный шанс сослужить ей службу, что Родина увидела в нас достойных доверия элементов, хотя мы и доверие – очень сомнительное сочетание. Если Родина захочет, чтобы мы купались в снегу, значит, необходимо делать это с энтузиазмом и счастливой улыбкой. Даже если Родина захочет, чтобы мы купались в дерьме, глотая его по самые гланды, мы без малейших сомнений выполним ее желание, потому что Родина – это наше все». А ведь процесс утреннего туалета мог закончиться гораздо быстрее. Просто обмылись бы по-шустрому и все. Так нет. Тянет вечно подкидыша высказать свое остроумное, но очень неуместное мнение. «Одеваться! Строиться на завтрак!» — скомандовал Шибко под конец своей крайне пафосной речи. «Ничего не хочу. Даже жрать не хочу», — простонал Зайцев. Я покосился в его сторону, но тут же отвернулся, пока Василий не заметил моего взгляда. О Зайцеве теперь думал постоянно, ибо настойчивость этой гниды – реальная проблема. Конечно, слова в воздух, их к не пришьешь, как говорится. Мало ли у кого что есть на заднице. Сказать до «да хрена всякого можно. Это совсем не означает, будто Вася, к примеру, не сочинил историю про родимое пятно, желая подосрать. Но мне точно сейчас не нужно, чтобы Зайцев своими тупыми разговорами и подозрениями создавал лишнюю суету вокруг Реутова. Тем более пацаны уже начали воспринимать меня как главного в нашей группе. «Не бзди, заяц!» — рассмеялся Корчагин. «Раньше смерти не помрешь!» «Да, Лёша? Матвей заискивающе взглянул мне в глаза. Я молча усмехнулся и кивнул в ответ. Дабы не привлекать внимание изменившимся из-за разговора с Васей настроением, внешне приходилось вести себя как обычно. Хорошо, что после завтрака нас снова отвели в учебный класс на растерзание Эммы Самуиловны. Правда, пока мы ждали появления старухи, я один, черт, ощущал на себе взгляд Зайцева. Однако, стоило мне повернуться, он моментально отводил глаза в сторону. Эмма Самуиловна, кстати, вчерашней встречи и опросом, который она устроила для понимания картины, была сильно впечатлена. Вовсе не в хорошем смысле. Два часа старуха гоняла нас по классическим произведениям отечественной и мировой литературы. Причем второй час, как мне показалось, уже чисто развлечение ради. Из принципа. Думаю, ей просто было интересно, есть ли предел тупости и необразованности деддомовцев. Я, кстати, ее понимаю. О классиках в нашей группе, исключая меня и Бернеса, не знал никто и ничего. Нет, ну, на уровне Пушкина Александра Сергеевича худо-бедно что-то блеяли. Про лукоморье ученого кота. С остальными беда. «Кто? Кто такой Квазимодо?» Тихим злым шепотом спрашивала ему Самуиловна на подкидыше. При этом размахивая перед его носом он штуком, от чего подкидыш сильно нервничал и умнее точно не становился. Он нервно теребил свой листок, на котором мы записывали ответы, глядя куда угодно, только не в лицо преподавательницы. Дело в том, что поначалу Эмма Самуиловна задавала вопросы, но практически сразу поняла, что ни черта ей никто не расскажет. Поэтому попутно начала сама же отвечать. Надеялась, это немного взбодрит бестолковых учеников. Не взбодрила. «Ну, он...» э, — мычал Иван, не спуская глаз с опасного предмета в руках старухи. «Я ведь только что вам рассказала сюжетную линию великого произведения Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». «Жемчужина мировой литературы». «Ровно пять минут назад шла речь о Квазимодо. Кто он? Просто скажи, кто он такой? Неужели не в состоянии запомнить столь простую вещь? Кто такой Квазимодо?» уродец». Робко поинтересовался подкидыш. Было очень заметно, что его, прожженного беспризорника, старуха пугает похлещий чекистов. «Уродец, это ты!» Эмма Самуиловна оперлась руками о стол и наклонилась совсем близко к Ивану. Их носы почти соприкоснулись. «Аквазимода?» Старуха, резко выперемившись со всей дури, шлепнула ладонью по столешнице. «Аквазимода, это урод! Горбун из Нотр-Дам! Господи, мы вообще не учились ничему!» Эмма Самуиловна обвела нас грозным взглядом. «Вас же не с улицы притащили! Три класса церковно-приходской школы за плечами!» Пацаны скромно молчали. Никто даже не пытался отшутиться или еще что-то. Я, кстати, во время опроса сильно выгребываться не стал. Хотя мог, конечно, рассказать старухе и про мопасана, и про Гюго, и про тех, о ком она еще не имеет ни малейшего понятия. Но решил пока рано доставать все карты. Если эта дамочка задавала вопрос конкретно мне, отвечал сдержанно. Все-таки у Реутова репутация сообразительного малого, который учебу хорошо волокет, но в большинстве случаев старался отмалчиваться. И при этом тихо охеревал. С оценкой, которую Эмма Самуиловна дала детдомовцам, я был исключительно согласен. Они не знали элементарных вещей, по крайней мере, относительно словесности. По каким критериям их внесли в список группы? Как самых тупых, что ли? Ведь была же причина, которая сыграла роль в выборе именно этих пацанов среди прочих. Ладно, насчет бернеса теперь понятно. Видимо, его криминальное прошлое является неким бонусом. Может, он виртуозно скрывает замки? Может, великолепно ворует драгоценности? Не знаю. Может, у него фотографическая память, и он лучше всякого навигатора запоминает дорогу? Ну, хоть что-то. Да и так, Марк достаточно умен. С остальными пока вообще ни черта не понятно. «Как тут мои аглоеды?» По окончании двух часов мучительного страдания детдомовцев от старухи и старухи от детдомовцев, дверь в кабинет открылась, явив нам довольную Рору Шибко. «Где вы их нашли?» ему повернулась к Панасычу. «Откуда вообще эти дарования?» «Слушайте», — Шибко просочился в учебный класс и бочком приблизился к злой преподавательнице. «Возможно, задачка не слишком простая». «Не слишком простая?» Старуха начала медленно наступать на сержанта госбезопасности. «Да они не знают ничего! Для них фамилии Достоевский и Уальд — это набор непонятных букв!» «Эмма Самуиловна, позвольте уточнить, как вы здесь оказались?» Вопрос шибко прозвучал неожиданный и вроде бы не в тему. «Как? Я оказалась здесь потому, что у меня не было выбора. Уж вам ли не знать?» «Вот видите, сами все прекрасно понимаете. У вас нет выбора» но зато есть чуть больше месяца, чтобы сделать из этих бестолковых чурок, сведущих в литературе и родном языке людей. В отличие от преподавательницы, Шибко оставался совершенно спокойным. Мы ведь не просто так пригласили именно вас, потому что только вы справитесь с этой сложной задачей. Я прекрасно помню ваши лекции. домовцы с офигевшими лицами смотрели то на воспитателя, то на старуху, пытаясь понять, с какого перепугу Панасыч начал говорить красивым правильным языком. «Куда внезапно подевались его, ядрить твою в душу? Почему перед нами больше нет того деревенского простачка, которого мы наблюдали несколько дней?» Эмма Самуиловна вдруг выдала фразу на французском языке. Я, если честно, прихерел от двух вещей в этот момент. Во-первых, в моей башке сработала какая-то непонятная фигня. Я понял, что именно она сказала. Хотя знанием французского точно раньше не блистал. Пусть не дословно, но общий смысл точно понял. «Я вас тоже помню, Николя. У вас была другая фамилия, но это ничего не решает. Не думала, что мы снова встретимся при таких обстоятельствах». Вот приблизительный текст высказывания старухи. То есть она знала Панасыча прежде, и явно не в роли чекиста, и явно не в роли Шибко. А вот от второй вещи прихерели мы все. Потому что Николай Панасыч ответил ей. На французском. Так сложилась жизнь. Я сделал выбор, и не жалею. Родина превыше всего. Моментально, каким-то удивительным образом перевелись в моей голове слова товарища сержанта государственной безопасности. «Чтоб я сдох!» Еле слышно выдохнул подкидыш, но сразу же заткнулся от греха подальше. Просто, наверное, степень его изумления была слишком велика. «Если с ними возможно что-то сделать, то только с вашей помощью!» Шибко снова перешел на родную речь, не обращая внимания на воспитанников. Сержант госбезопасности смотрел только на старуху. Думаю, французский они использовали, дабы определенную часть их беседы не поняли детдомовцы. Со мной пока история мутная. Скорее всего, Алеша знал не только немецкий. Другого объяснения не имеется. В принципе, немецкий и французский из одной языковой группы. — Вроде бы так. И есть осознание, что разговор старухи с чем я понял очень приблизительно. Но ведь понял. — Неожиданно. — Я не волшебница, — категорично заявила старуха. — Вот эти? — она указала муштуком в мою сторону и на Бернеса. — С ними можно работать. Остальные лучше пристрелите меня. — Ну что ж, значит, пристрелим. Так же спокойно ответил Панасыч и развернулся, собираясь выйти из класса. Но в последнюю минуту остановился, а затем снова посмотрел на старуху, которая замерла каменным извоянием. «И, кстати, не только вас, если вы вдруг запамятовали. Группа, построиться на выход!» Деддомосы вскочили из-за столов и шустро встали в колонну, пока Шибко не передумал. Оставаться и дальше наедине с преподавательницей не хотелось никому. Однако, когда уже почти вышли в коридор, Эмма Самуиловна крикнула нам вслед. завтрашнего дня?» «Ежедневно по шесть часов с перерывом на обед. Через месяц они смогут поддержать любую беседу на темы, которые я вобью им в головы». Шибко ничего не сказал Эми Самуиловне в ответ. Только молча кивнул, и все. Он вывел нас из учебного класса и отправил в столовую. Обед, надо отметить, был ничуть не хуже завтрака. Он прямо порадовал изобилием блюд. Первое, второе, компоты, сладкие булочки. «Черт! Я готов терпеть все!» Даже эту ненормальную старуху с ее квазимодой «Ради такой жратвы на самом деле готов!» — высказал общую мысль Корчагин. Он откинулся на спинку стула и сидел с довольным видом, поглаживая себя по животу. Остальные детдомовцы выглядели не менее счастливыми. Более того, после обеда нам даже дали час личного времени. Потом в бараке появился Шипко с большой стопкой книг в руках. «Так!» — он обвел взглядом всех нас. «Приступим, ёк-макарёк!» Панасыч начал по очереди подходить к каждому, скидывая на кровать определенную книгу из той стопки, которую держал в руках. «Михалёв! Детство, отрочество, юность! Льва Николаевича Толстого!» «Разин! Бесы! Фёдора Михайловича Достоевского!» «Зайцев! Человек, который смеётся! Виктора Гюго!» «Либерман!» Шибко поморщился, посмотрел на оставшиеся в его руках книги. «Тебе портрет Дориана Грея!» Выплюнуло название. Очевидно, Оскар Уайльд не самый любимый писатель-чекиста. Следом была моя очередь и очередь Корчагина с Ивановым. Мне достался Оливер Твист. Пацанам Анна Каренина и что делать Чернышевского, соответственно. Судя по недовольному лицу Шибко, список литературы составила лично Эмма Самуиловна. Думаю, он бы с гораздо большим удовольствием подсунул нам труды Карла Маркса и Фридриха Энгельса. «Значит так». «Сегодня больше никуда не идете. В рот вам ноги. Сидите и читайте, ясно?» Чтобы к завтрашнему занятию каждый мог ответить на вопросы по своей книге!» Панасыч снова нас недовольным взглядом, потом для верности показал кулак и вышел из спальни. «Какие странные с ним происходят метаморфозы!» — задумчиво протянул Бернес, глядя на закрывшуюся за воспитателем дверь. «Мне одному это показалось. Или всего лишь пару часов назад товарищ сержант государственной безопасности вел себя как человек, имеющий воспитание и образование и немного другую биографию?» «Ты вон лучше читай», — подкидыш взял свою книгу, с тоской рассматривая количество страниц, «чтобы завтра эта сумасшедшая старуха не вела себя как черт знает кто. и чего интересует. У чего уже все хорошо, он в НКВД служит. А мы, похоже, такими темпами до конца года не доживем». «Нет, и погляди, какая здоровая, погляди!» Иван потряс бессмертным произведением Федора Михайловича в руке. «Единственное, что полезного вижу в этой книге. Ей хорошо, наверное, по башке лупить. И все!» Сделал вывод подкидыш. Как бы то ни было, до самого вечера мы сидели в спальне, читая книги. Никого это не радовало, конечно, но каждый час в комнату заглядывал шибко, обводил со суровым взглядом и снова исчезал за дверью. Поэтому возможности соскочить с нашего внезапного домашнего задания не было. Кстати, может, я потому и спал отлично, без всяких сновидений. Мозг подзагрузился Диккенсом и решил просто отдохнуть. Надо попробовать читать по вечерам. Хуже не будет. А так, глядишь, совсем от Алешиных воспоминаний избавлюсь. Они все равно больше вносят сумбуру, чем понимание. В любом случае, то, что сегодня после пробежки и завтрака Панасыч отправил нас снова к Эми Самуиловне... Мне только на руку. Во-первых, мы будем заняты до вечера. Во-вторых, можно подумать о разговоре с Зайцевым. Хотя, чё о нём думать? Мне просто надо обсудить это с Бекетовым. Точно. В конце концов, он заварил кашу с обменом фамилиями и жизнями. Спаситель херов. Вот пусть ломает голову, как решить вопрос с Василием. Может, его вообще переведут куда-нибудь? Или отчислят из школы? Кстати, хороший вариант. Отчисление ненужной помехи в лице Зайцева можно обсудить с товарищем старшим майором госбезопасности. Дверь скрипнула. Все присутствующие испуганно подняли головы, оторвавшись от своих книг. Мы ждали появления старухи, однако на пороге нарисовался Шибко. — Товарищ сержант государственной безопасности! Только же расстались! Десяти минут не прошло! Мы не успели еще соскучиться! Подкидыш, как всегда, был в своем репертуаре. У него, как у собаки Павлова, реакция на Панасыча. Едва его видит, сразу открывается рот, откуда вылетают ироничные высказывания. «Тебя, Разин, я, возможно, вообще предпочел бы не лицезреть. Но, к сожалению, вынужден любоваться на твою рожу. Реутов, за мной!» — скомандовал Панасыч и снова исчез за дверью. «Везет!» Ванька проводил меня завистливым взглядом, пока я шел на выход. "Алёша, ты там спроси, может, и меня куда-то надо? Я на все согласен. Бегать, прыгать, полы мыть, лишь бы подальше отсюда!» Пацаны заржали, но тут же одновременно заткнулись. В дверях появилась Эмма Самуиловна. Старуха выглядела все так же странно. Платье в пол, высокая прическа, неизменный мундштук с дымящейся папиросой. «Реутов, да, я в курсе. Тебя вызвали к директору», — сходу заявила она, хотя я вроде ничего и не говорил. «Как освободишься, возвращайся сразу». Молча кивнул и вышел в коридор. Утреннее ощущение приближающейся херни стало сильнее. «Что за новости?» «На кой черт мне надо к директору?» «Вернее, даже не так. Я точно не хочу к директору, и мне туда не надо. На кой черт ему понадобилось мое присутствие?» Шибко стоял неподалеку. Увидев меня, он махнул рукой в сторону, где находился кабинет человека с труднопроизносимой фамилией. «Дуй к товарищу Шармана Зашвили! Тут тебя подожду!» «Что-то случилось?» — осторожно поинтересовался я Апанасыча. Просто не надо быть гением, чтобы предположить, вряд ли этот Шармана зашили, сильно по мне соскучился. — Откуда же знать? — шибко-показушно пожал плечами. — Мы люди маленькие. — Да, конечно, это я уж понял. — Что ты там бормочешь, Реутов? — К директору говорю, бегом! Его товарищ капитан государственной безопасности ждет, а он тут ляс и точит. Я сорвался с места и быстрым шагом направился к кабинету директора. В любом случае, зачем гадать, если сейчас все узнаю? — Единственное, лучше, конечно, быть готовым к какой-нибудь херне, чем столкнуться с ней лоб в лоб. А я вот прямо с задницей чувствую, сто процентов какая-то хрень. Остановился возле двери нужного мне помещения. Постоял, потупил, соображая, надо ли спрашивать разрешение, как в армии. Или можно просто войти, типа, слушатель такой-то по вашему распоряжению прибыл. Потом махнул рукой. Один черт Реутов, дед и беспризорник. Откуда ему знать такие тонкости? Это я совсем что-то загоняюсь». Несколько раз стукнул костяшками пальцев по створке, приоткрыл ее и, просунув голову, внутрь спросил. «Товарищ капитан государственной безопасности, разрешите войти?» «Входи, Реутов!» — раздался откуда-то со стороны знакомый голос. Я так офигел, услышав его, что на автомате заперся в кабинет, промаршировал до самого конца и замер рядом с Клячином, который сидел на стуле в самом углу, поэтому и не видел его сначала. «Николай Николаевич! Не ожидал! Вот это да!» «Вы же говорили, в субботу приедете. А суббота — это завтра?» «Тоже рад тебя видеть, Алексей». Клячин широко улыбнулся, потом вообще поднялся со стула, подошел ко мне и обнял, будто мы с ним хорошие друзья. Или даже родственники. «Не поверишь, Алексей, соскучился по тебе. Прям не хватало твоей постной рожи». Чекист со смехом легонько ударил меня кулаком в плечо. «И завтра действительно приеду. Вот только сейчас мимо проезжал. Думаю, дай-ка проведаю своего, можно сказать, подопечного». «Идем, прогуляемся!» Клячин подтолкнул меня в спину, намекая, мол, не мешало бы нам покинуть помещение. Я как бы совсем был не против, тем более самого директора в комнате не наблюдалось. Но такая странная, внезапно проснувшаяся приязнь Клячина сильно настораживала. Мимо он проезжал. «Ага, как же! Мы ведь не в лесу, где-то в районе Балашихи, а в самом центре Москвы. Тут только что мимо проезжать и остается!» «Как дела, Алексей?» Начал расспрашивать отцовским заботливым тоном Клячин, едва мы вышли на улицу и направились к выезду с территории. Вернее, направился туда чекист, а я просто послушно топал за ним. Кстати, Шибко в коридоре уже не было, он куда-то испарился. — Да все хорошо, привыкаю потихоньку, — ответил я. — Вот и отлично. Рассказывай. Клячин хлопнул меня по плечу, всем своим видом демонстрируя интересы. Я с таким же вдохновением начал в красках описывать чекисту первые дни своего пребывания в школе. Говорил много, ярко, но ни о чем. Это как раз я очень хорошо умею делать. Пять лет меня в университете учили красиво трындеть. Клячин внимательно слушал мой рассказ о новых товарищах, о том, как живется нам в школе. При этом целенаправленно продолжал струячить к выезду. «Николай Николаевич!» Наконец не выдержал я, когда мы уже вышли через контрольно-пропускной пункт. «Нам куда-то надо?» «Нет. С чего ты взял?» Чекист улыбнулся. «Просто ты меня вроде как провожаешь. О, кстати, познакомлю тебя с одним человеком. Мы по его делу и ехали, собственно говоря». Клячин указал в сторону машины, которая стояла неподалеку. Я чуть не сбился с шага. Честно, от неожиданности. Просто неподалеку стоял не только Воронок, но и мужчина достаточно преклонных лет. За пятьдесят ему точно. И я этого мужчину узнал сразу. Тот самый Леонид, официант из кафешки в Берлине. «Идем, поздороваемся». Клячин смотрел на меня внимательно. Наверное, даже мандец как внимательно. Ловил каждый мой жест, каждую реакцию. «Конечно». Я восторженно замотылял головой, соглашаясь. Типа в жизни нет большей радости, как со всякими левыми мужиками здороваться. Я же идиот, что от меня еще ждать? Хотя, конечно, восторга точно не испытывал. Клячин не в курсе, кто есть на самом деле. А вот Леонид очень даже наоборот. Узнает или нет, не могу точно сказать. Однако я уверен, в том и есть цель Николая Николаевича. Он притащил этого мужика, дабы тот посмотрел на меня. Ну, а я на него заодно. Совпадения исключаются. Не верю я в совпадения. Познакомься, Леонид. Клячин сходу только успели подойти и обратился к бывшему официанту, который сейчас мало был похож на приятного улыбчивого человека из моего сна. Нет, лицо его осталось тем же. Постарел еще, это да. Но главное, Леонид точно не получал удовольствия от происходящего. Более того, он явно нервничал, хотя изо всех сил старался это скрыть. Мужик шагнул мне навстречу, и по его глазам я сразу понял – узнал. Он меня узнал, даже несмотря на прошедшие десять лет».